Часть третья. Совершенствуем логику. Глава четырнадцатая. Железная логика. Трудно найти человека, который бы искренне любил логику как науку. Надеюсь, я ошибаюсь. Чаще всего она ассоциируется со сложностью, путанностью и непонятностью. Конъюнкция, дизъюнкция, импликация – Обрывистые воспоминания студенческой жизни у тех, у кого в ВУЗе была эта дисциплина, заставляют содрогнуться и поморщиться. В исключительных случаях при упоминании логики у людей возникают ассоциации с детективными задачками или быстрым решением тестов на IQ. Но до конца понять, как конкретно логика помогает разгадать сложную загадку, могут немногие. При этом на вопрос как у тебя с логикой, люди обычно отвечают. Вот э, с чем-с чем, а с логикой у меня все в порядке. Потому что мы все прекрасно понимаем, что без этой самой логики мы не сможем делать правильные выводы, анализировать информацию, принимать решения и вообще ориентироваться в этом мире. Сложно же признаться, что ты можешь быть некомпетентным в самых базовых вещах. Что обычно мы понимаем под логикой в повседневной жизни? Мы говорим он нелогично поступил почему потому что он должен был поступить одним образом а поступил другим то есть мы понимаем что есть оптимальный наилучшие способ поведения также мы используем выражение логика событий логика фактов логика вещей то есть в бытовом смысле мы подразумеваем под логикой определенные закономерности и взаимосвязи между объектами событиями и поступками людей или мы говорим Логика мышления, нелогичное рассуждение, логики в его аргументах нет, подразумевая под логикой определенную последовательность, строгость, закономерность. Мы сами до конца не понимаем, насколько регулярно мы прибегаем к логике. Давайте представим, что вы решили выпить в пятницу вечером красного вина после тяжелой трудовой недели и для этого достали штопор. И тут, а это надо прям реально представить, Перед вами появляется дух Аристотеля, который спрашивает вас, «Почему ты решил воспользоваться штопором, а не, например, половником?» «Что? Причем тут половник?» — начинаете негодовать вы. «Объясни, почему ты решил взять штопор, а не половник?» — продолжает настаивать дух Аристотеля. «Что за нахрен? Потому что вино можно открыть с помощью штопора!» — отвечаете вы возмущенно. «Но ведь это скрытая посылка, дорогой!» С улыбкой отвечает дух Аристотеля. Ну а что такое скрытая посылка, мы обязательно узнаем позже. Из фантасмагории возвращаемся в действительность. А ведь правда, почему вы решили взять штопор, а не половник? Почему вы решили, что бутылка вина лучше открывается штопором, чем половником? «Это логично», наверняка скажете вы. Подобных логических операций мы совершаем миллионы ежедневно, сами того не осознавая, ведь они сопровождают каждое наше действие. Почему-то мы тормозим на красный свет, надеваем сначала нижнее белье и только потом верхнюю одежду, идем в конкретный банк, а не в случайный, покупаем определенное лекарство, выбираем какую-то конкретную компанию, в которой хотим работать и так далее. В широком смысле логика — это наука о правильном мышлении. Мышление — это психический процесс обработки информации, установление связи между предметами и их свойствами. В узком смысле, который имеет более прикладное значение и импонирует мне, логика — это наука о правильных рассуждениях. В любом случае, логика интересуется мышлением человека и пытается его формализовать, описать, изучить. И для этого она использует абстрактное мышление, ну, наряду с образно-логическим и словесно-логическим. Не все мы можем увидеть, не все способны пощупать, не все поддается чувственному познанию. Когда мы применяем абстрактное мышление, постижение мира происходит не прямо, не явно, а опосредованно, то есть без прямого обращения к предмету познания а с помощью рассуждений о свойствах этого предмета или явления. Абстрактное мышление позволяет нам перейти на уровень обобщений, не зацикливаться на частностях и конкретике, а смотреть на процессы глобально, познавать неизведанное и совершать открытия. Всегда ли для открытия чего-либо важного человеку необходим непосредственный контакт с предметом изучения? Ну, конечно, нет. Как бы мы тогда изучали структуру атома? или судили о свойствах поверхности далеких планет. Ученые выдвигают гипотезы и доказывают их, анализируют взаимосвязи, сравнивают и оценивают, обобщают элементы действительности, чтобы выявить закономерности. Все это они делают, создавая теории и напрямую не касаясь ни самих атомов, ни самих планет. К новым знаниям они приходят, опираясь на свои знания, наблюдения и опыт но используя при этом определенные логические законы. Это и есть абстрактное мышление, которому учит логика. Безусловно, абстрактное мышление напрямую связано с языком, ведь каждая наша мысль оформляется при помощи слов, словосочетаний и предложений. Логика напрямую связана с речью. Именно поэтому основные объекты изучения логики сводятся к трем простым вещам. Объект первый. Понятие – это форма мышления, с помощью которой создаются мысленные образы предметов, их свойств и отношений. Ну, мы же почему-то один предмет называем стулом, а другой – холодильником, а что-то мы именуем любовью и преданностью. С помощью понятий мы мыслим и общаемся. При этом понятие существует лишь в нашей голове. Объект второй – суждение. Это форма мышления, в которой относительно предмета мысли что-то утверждается или отрицается. Например, могут быть следующие высказывания «Стул стоит в комнате» или «Любви не существует». Объект третий – умозаключение. Суждения могут быть взаимосвязаны, и из некоторых суждений мы можем получить новые суждения. Например, если «стул стоит в комнате», А я в этой комнате, значит, я смогу найти стул. Кому-то может показаться, что приведенных объектов изучения для серьезной науки слишком мало. Это же не таблица Менделеева, в конце концов. Но на самом деле вы даже не представляете, сколько ошибок мы можем совершать в процессе использования понятий, построения суждений и умозаключений. И, как мы с вами уже знаем, ни здравый смысл, ни интуиция, ни народная мудрость отнюдь не всегда могут нас привести к правильным выводам. Логика формулирует определенные правила, которые позволят нам минимизировать возможные ошибки. К этим правилам я и предлагаю поскорее обратиться, детально изучив все три формы мышления – понятие, суждение и умозаключение. Но давайте для начала немножко попрактикуемся. Внимание! Установите, где в каждом примере определение, где суждение, а где умозаключение. Я обязательно буду делать паузу, чтобы вы подумали, а после слушайте правильный ответ и сравнивайте со своим. Итак, первое. Южный город. Это что такое? Это понятие. Второе. Я имею права. А это что? Это суждение. Третье. Раз он вызвался, то пусть и делает. А это что такое? Определение, суждение или умозаключение? Подумайте. Это умозаключение. Четвертое. Самый технологичный завод. Это понятие. Пятое. Самый технологичный завод находится в Японии. А это что? Это суждение. Шестое. Морозы. Как вы поняли, это понятие. Седьмое. Наступили морозы. А это суждение. Восьмое. Светает. Это суждение. Девятое. Дееспособность. Это тоже понятие. Десятое. Бездействие. А это что? Это понятие. Одиннадцатое. Неверно, что это квадрат. Это суждение. Двенадцатое. Это круг. А это что? Это суждение. Тринадцатое. Моя ответственность. Это понятие. Ну, то есть в значении сфера, за которую я отвечаю. Или суждение в значении «это моя ответственность», а не кого-то другого. То есть тут зависит от контекста. Четырнадцатое. Москва – столица России. Это, конечно же, суждение. Пятнадцатое. Этот предмет красный и этот предмет красный. Значит, оба предмета красные. А это что такое? А это умозаключение.